Прорыв. Несмотря на всяческие препоны, которые чинили мне либеральные друзья и доброжелатели, я все-таки вырвался на стратегический простор. Сделал первый и очень успешный шаг на пути завоевания независимого и исключительного положения, причем в самом центре советской идеологии. Занимаясь проталкиванием в печать нашего сборника статей по логике, я узнал все детали формальных процедур издания книг и решил, по совету Митрохина, попытаться напечатать мою собственную книгу, что по тем временам и в моем положении было неслыханной дерзостью. У меня к этому времени накопились знания по многозначной логике, вполне достаточные для книги. В советской философии я тогда оказался единственным специалистом в этой области. За рекордно короткий срок я написал книгу «Философские проблемы многозначной логики». Слово «философские» я вставил в название, поскольку книга издавалась под грифом «Института философии». Чтобы получить... Одобрение сектора, ученого совета и дирекции, я насытил книгу ссылками на классиков марксизма и марксистских философов. Мои коллеги были чрезвычайно довольны тем, что я наконец-то образумился и превратился в такого же марксистского болтуна, как и они сами. Все указанные инстанции одобрили книгу. я оформил нужную документацию и отнес книгу в издательство «Наука». Теперь издательство должно было включить книгу в свои планы. Книга по принятым нормам должна была выйти в свет не раньше, чем через два года. Но я знал, что к концу отчетного года в издательстве образуется дефицит денег для гонораров, то есть образуется избыток книг, за которые надо платить гонорары, и возможность протолкнуть безгонорарную книгу вне очереди. Хотя моя книга была неплановая, и я за нее имел право на гонорар, я решил отказаться от гонорара, лишь бы книга вышла в свет быстрее. Кроме того... По дороге в издательство я заменил текст книги другим, не имеющим абсолютно ничего общего с марксизмом. В результате книга была издана буквально в течение нескольких месяцев. Причем книга совершенно не марксистская. И это в идеологическом учреждении. Это произошло в начале 1960 года. но было уже поздно принимать против меня меры. Книга очень быстро принесла мне известность не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Ее вскоре перевели на польский язык, что было важным признанием. Польская логика имела высокий международный авторитет. Затем книга была издана по-английски и по-немецки. Когда директор нашего института, Федосеев, посетил США и увидел мою книгу в библиотеке Конгресса, он с гордостью заявил, что давал разрешение на ее публикацию. Замечу, кстати, что книга оказалась за рубежом нелегальна. Я игнорировал все советские законы, касающиеся издания советских книг за рубежом. В дальнейшем мне удалось опубликовать Еще ряд книг тоже зачастую обходя законы и жертвуя гонораром. В наших кругах стало фигурировать выражение «безгонорарная логика Зиновьева». Но зато я смог на этом пути завоевать исключительное положение. Я завоевал возможность развивать свои собственные, причем не марксистские идеи, работая в важнейшем идеологическом учреждении страны, создавать свою собственную логическую группу, печатать результаты моих исследований и исследований моих учеников, издавать наши работы на Западе. Нигде в другом месте в Советском Союзе я такую возможность получить не смог бы. Моему примеру последовали многие другие молодые советские философы, занимавшиеся логикой и методологией науки. Наш сектор в Институте философии стал организующим центром этого интеллектуального прорыва рамок советской философии. Занять такую позицию для меня было принципиально важно. Я не хотел работать в пользу марксизма. Это не значит, что я перестал считать марксизм серьезным явлением. Наоборот, я стал относиться к нему серьезнее после многих лет специального изучения. Дело в том, что я установил для себя различие между научным подходом к природе, обществу и познанию, и идеологическим. Несмотря на отдельные научные элементы, марксизм превратился в идеологию, очень похожую на науку, но наукой не являющейся. Моя личная попытка развивать научные идеи в рамках марксизма – потерпела крах. Я заметил, что мне скорее простят полностью не марксистский подход к проблемам, которые находятся в сфере интересов марксистской идеологии, чем намерение реформировать ее изнутри. Эту ситуацию я специально описал в книге «Светлое будущее». У меня далее появилось научное честолюбие. я почувствовал что могу идти своим путем и добиться своих результатов и хотел чтобы мои результаты выглядели именно как мои собственные а не как интерпретация и пересказ чужих наконец я начал вырабатывать для себя совершенно сознательную жизненную концепцию одним из принципов которой стало идти своим путем вопреки всем и всему. В моей профессиональной сфере начался новый процесс, к которому я не мог отнестись одобрительно. Многие ограничения сталинского периода рухнули, но вместо настоящего творчества, как я его себе представлял, появились тучи посредственностей, изображавших из себя самых что ни на есть, прогрессивных мыслителей. и прикрывавших свою посредственность ссылками на новейшие достижения науки и техники. Если против мракобесия сталинистов можно было еще как-то бороться, ссылаясь на упомянутые достижения науки, то против того словоблудия и идиотизма, какие выросли на основе этих достижений и прикрывались ими, бороться уже было нельзя. Тебя немедленно зачисляли в мракобесы. Например, перестали рассматривать теорию относительности Эйнштейна как буржуазную и идеалистическую философию. Но бросились в другую крайность. Теперь при попытке доказать, что спекуляции за счет теории относительности логически несостоятельны, на тебя обрушивались так, будто это ты организовал ГУЛАГ и гикеровские лагеря. Начав создавать свою собственную логическую теорию, во многом отличавшуюся от принятых и признанных систем математической логики, я сразу же ощутил, что чем крупнее дело ты затеваешь, тем мельче и многочисленнее становятся твои враги, и тем больнее становятся их укусы. Их социальная функция – не допустить того, чтобы ты вырос в нечто значительное, отличное от них самих.